Глава двадцать Обход пушного комплекса занял несколько часов. Сопровождающий нас воин был привычно невозмутим, а вот князь молчалив, растерян и злул. Осматривая добротные постройки, горец все больше и больше мрачнел. Выйдя из последнего навеса, именуемого Шедом, с грустью констатировала, что ничего хорошего мы и здесь не обнаружили. Все те же стоящие ровными рядами клетки, а в них мертвые зверьки с облезлым мехом. Погибших животных даже не удосужились убрать. И ругать за это было некого. Из работников на ферме остался лишь юродивый старик бомжеватого вида. Ни тебе ветеринара, ни подсобников, ни девочки из бухгалтерии. Подозреваю, что их всех уволили разом. Свидетели в таком деле ни к чему. Смолин банально кавказца кинул. Нагло и красиво. «Пошли в администрацию», – бросил мне Али и широким шагом направился к одноэтажному скромному зданию. Нагнав мужчину, я придержала его за рука в пальто, поинтересовалась. «Для чего мы туда идем?» «Надо позвонить». Желваки заиграли на скулах горца. «О как! Выходит, в административном здании есть стационарный телефон. Это как раз-таки нормально». «Но почему воины князя им не воспользовались? Входная дверь закрыта, а ломать ее поостереглись?» Словно поняв, о чем думаю, Али достал из кармана связку ключей. Показав их мне, крепко сжал в ладони, процедил. «Смолин отдал», — сказал его личные и пошел вперед. Следуя за горцем, я задумчиво смотрела на его широкую спину. Иллюзий не было совсем, мы действительно попали в серьезный переплет». Кому князь собрался звонить? Ни в жизни не поверю, что успел обзавестись с серьезными знакомыми. Неужели Смолину? Но в этом же нет никакого смысла. Уверена, опытный бизнесмен выслушает обвинения Горца и отправит его в суд. Как юрист, понимаю, этот процесс будет сложным и долгим. Выиграть шансы у нас есть, да вот только французы-то приезжают завтра. И чует сердце, штрафные санкции по контракту настолько серьезные, что останемся в одних трусах. Ну или без них, что более вероятно. Торопливо идя за Али, я мысленно себя корила. Вот какого черта позволила ему купить этот комплекс? Интуиция же вопила об опасности. Причина очевидна – побоялась оскорбить горца. И что теперь? Опять не вмешиваться? Ну уж нет. Эта проблема касается меня напрямую – «Я же, мать его, титульный собственник!» На пару мгновений, задержавшись у входа в административное здание, жестом оставила воина на улице и вошла в полутемный коридор. Взгляд зацепился за приоткрытую дверь справа. «Скорее всего, Али там. Надо поспешить». Уверенно войдя в заставленный стеллажами кабинет, похоже, тут находилась бухгалтерия, поняла, что не ошиблась. Князь сидел за столом. Держа трубку возле уха, мужчина поглядывал на лежащую перед ним визитку и крутил диск на телефоне. Я стремительно приблизилась к Гоеву. Мазнув взором по знакомой фамилии на картонке, решительно нажала на отбой связи. Затем довольно бесцеремонно выдернула из руки мужчины трубку, положила ее на место. «Ты что творишь?» Али наградил меня мрачным взглядом. «Надо поговорить». Я села напротив князя и холодно сообщила. «Никоим образом не желаю тебя оскорбить. Полагаю, согласишься, что этот мир я знаю лучше тебя». «К чему ты клонишь?» На лице горца отчетливо читалось недоумение. «Бывший владелец зверофермы – тертый бизнесмен. В результате его аферы мы оказались между двух огней – французских компаньонов, которые завтра станут злыми кредиторами и бандитами». «Безусловно, ты понимаешь, что со дня на день подольские братки дадут о себе знать». Положив перед собой руки, переплела пальцы и деловым тоном добавила. «Звонить Смолину нет никакого смысла». Али плотно сжал губы. Очевидно, совладав с эмоциями, хрипло поинтересовался. «И почему же? Я сегодня подписала акты приема передачи. Это означает, что претензий к продавцу у меня, как у собственника, нет». В переводе с местного юридического языка на «человеческий» посмотрела все-все на звероферме, и это все меня устроило». Горец отчетливо скрипнул зубами. Сжав кулаки, процедил. «В любом мире существуют этические нормы. Смолен попрал и должен отвечать по закону чести». «Мать моя женщина!» «Это он сейчас о чем?» «Бизнес – очень грязная игра. Так было, есть и будет». Как говорится, в тех зданиях, где люди делают бизнес, можно оставаться в шляпах. О каком уважении и чести говорит князь? Я озадаченно смотрела на мужчину. Тот сидел мрачнее тучи. Внезапно до меня дошло. Вне сомнений. Али Павлович Гоев умный человек, опытный воин, грандмастер. Однако в том, что происходит в бизнесе, увы, осведомлен лишь постольку-поскольку. Главой княжеского рода младший сын Гоева пробыл всего ничего, пару недель. Его и не готовили к этому. Сменить-то отца на посту главы рода должен был старший брат Али. На языке вертелось много разных слов, причем ненормативных. Но тыкать носом горца в ошибки и винить во всех насущных бедах не было никакого желания. Мозг лихорадочно искал оптимальный выход. «Мне надо срочно что-то придумать!» Молчание явно затягивалось. Просчитав кучу возможных вариантов, вновь взглянула на горца. «Я с тобой абсолютно согласна. Смолин заслуживает наказания». Князь тотчас собрался. Подавив тяжкий вздох, я ровным тоном продолжила. «Случись подобное в вашем мире, то твой род вполне мог объявить войну. Ну, или вызвать на дуэль мерзавца. И был бы в своем праве. Все так?» «Верно». Князь Гоев расправил плечи и словно стал больше. Выдержав паузу, я веско бросила. Но этот мир другой, и мы с тобой в ответе за тех, кто пришел с нами. Ни ты, ни я не простим себе, если по нашей вине с ними случится беда. Сейчас нам важно не привлекать к себе лишнего внимания, поэтому предлагаю не разжигать конфликт, но самостоятельно устранить проблему. У меня есть идея, без твоей помощи не справлюсь. Поможешь? Несколько томительно долгих секунд гордый горец сидел неподвижно. Затем встретился со мной глазами и лаконично ответил. Безусловно. На первый взгляд моя затея оказалась простой. Поднять всех павших зверьков и завтра показать их французам. В нашей патовой ситуации ничего лучше придумать просто невозможно. Да вот только имелось несколько «но». Во-первых... Мех животных пребывал в плачевном состоянии. Мне придется не только оживлять норок, лисиц, соболей, но и одеть их в красивые пушистые шубки. В противном случае все утрачивает смысл. Ну, а во-вторых, я как тот волшебник-недоучка. Прочитала лишь одну книжку по теории создания нежити, да и практики практически нет. Умницу-кису сделала случайно. Лишь один раз действовала осознанно, поднимая мертвую обезьяну. Надо признать, зомби обезьян получился у меня редкостным идиотом. Да и в целом, объемы предстоящей работы откровенно пугали. Создать двадцатитысячное стадо зомби это не в магазин за хлебом сходить. Впрочем, надеюсь, что справлюсь самостоятельно. Помощь грандмастера мне нужна совсем в другом. Выброс силы однозначно будет мощным. Меня откровенно напрягал тот факт, что его зафиксируют спецслужбы. В прошлой жизни о наличии такого вот спецодела не слышала. Однако интуиция вновь активировалась, предупреждала о возможной опасности. Еще и в этот раз от нее отмахиваться, глупость несусветная. Кратко озвучив горцу идею с зомби, я поделилась своими опасениями, что нас могут засечь. И в лоб спросила, можно ли как-то спрятать мою силу, пока буду делать зомби. Али потер пальцами лоб и с сожалением ответил. Артефакты с подобными свойствами мы с собой не брали. Будь мой источник в нормальном состоянии, без труда поддерживал бы стандартный энергетический фон. А так. Не договорив, он нахмурился. Я задумчиво посмотрела в окно: голые ветви березы покачивались от ветра, легонько касались стекла. Мысленно тяжко вздохнула. Честно признаться, в тайне надеялась, что у нас есть в наличии подобные устройства. Увы, они остались в том, другом мире. Следовательно, остается только один вариант – самой поделиться силой с князем. Однажды уже это делала. Правда, чисто инстинктивно, но в итоге смогла помочь Костя. Он не погиб при активации древней реликвии. Боль, обида, лютая тоска по любимому мужчине выползли из укрытия и стремительно заполнили душу. Ай, умница! Нашла время страдать! Как же без этого-то? Решительно подавив все эмоции, холодно сообщила горцу. «Воспользуешься светлой частью моего дара. Знаю только один способ передачи силы – через поцелуй. Я банально не смогу целоваться и одновременно делать зомби. Наверняка существуют другие методы». «Надо подумать», – уклончиво ответил Гоев и отвернулся к окну. «Хм, право слова, не такой реакции ожидала от бывшего преподавателя элитной магической академии». Уж кто, как не он, должен знать все методы обмена энергией. Впрочем, подождать мне несложно, есть чем заняться. Размышляя о последовательности действий для создания микроармии зомби, скользнула взглядом по маленькому кабинету. Заприметив на тумбочке прозрачный электрический чайник и вазу с конфетами, решила совместить полезное с приятным. Встав, подошла к чайнику. Включив его, по-хозяйски проверила содержимое тумбочки. «Али, ты будешь чай или кофе?» Я продемонстрировала мужчине красную металлическую банку с белой надписью и изображением чашки на блюдце. «Пожалуй, чай», — явно о чем-то думая, отозвался князь. Сделав одинаковый напиток себе и горцу, я поставила кружку перед мужчиной, рядом положила пару конфет. Поблагодарив меня кивком головы и скупой улыбкой, Али задумчиво пригубил чай. Чаепитие проходило в молчании. Каждый из нас размышлял о своем. Как только я отставила опустевшую кружку, Али последовал моему примеру. Скрестив со мной взгляд, он серьезно сказал. «Существует несколько вариантов передачи силы, в том числе поцелуи, физическая близость. Надо признать, это самые мощные способы. Но, разумеется, мужчина между собой ими не пользуется. Это противоестественно». Строго глянув на меня, воин сдержанно продолжил. Для краткосрочной активации Дара достаточно простого прикосновения с одновременным выбросом короткого импульса энергии. Он помолчал и продолжил. В подобных ситуациях, как наша, необходима длительная передача силы, тесный, а главное устойчивый контакт. И в теории, и на практике донор плотно прижимает любую обнаженную конечность к участку кожи пострадавшего. Место соприкосновения и положение тел роли не играет. Очевидно, давая мне время на осмысление, Горец замолчал. Мысли тотчас пустились в скач. Для кропотливого плетения конструкта мне понадобятся обе ладони, свобода движения рук и при этом я должна твердо стоять на ногах. Так что вариант с переплетением конечностей отпадает. Можно, конечно, положить Али на пол и наступить на него. К сожалению, эта идея утопична. Грандмастеру ведь предстоит не просто смиренно лежать, а заниматься маскировкой моей силы. И вот как тут быть? Я озадаченно посмотрела на горца. Внезапно меня осенило. Ведь все можно сделать гораздо проще. Скажи, донору обязательно прикасаться к пострадавшему? Наоборот, нельзя. Допустим, чтобы ты держался за меня. Прищурившись, я внимательно отслеживала реакцию князя чего же? Я гораздо опытнее тебя. Так будет даже лучше». Неожиданно тяжко вздохнув, он отвернулся. Не понимая, что беспокоит князя, решила не ходить вокруг да около. Спросила прямо. «В чем проблема?» Встав из-за стола, Али прошелся по кабинету. Остановившись неподалеку от меня, глухо сказал. «Я просчитал все возможные варианты. Оптимальный – стою у тебя за спиной, ладонь на животе, плотно прижимаю к себе». Несколько томительно долгих мгновений все никак не могла взять в толк. В чем тут заковыка? А потом до меня как дошло. Семен Семенович, он что, боится обидеть меня банальной эрекцией? Так ведь во время нашей фееричной битвы с монстрами я с ней уже сталкивалась. Голову даю на отсечение, он все отлично помнит. И что на него сейчас-то нашло? Ей-богу, не по тому поводу переживает. Поднявшись, пристально посмотрела на мужчину и веско сказала. «Мне давно не восемнадцать. Об особенностях мужской физиологии отлично осведомлена. Прекрасно понимаю, о чем тревожишься. Скажу сразу, если это произойдет, ничуть не оскорбишь. И давай закроем тему». В потемневшем зоре мужчины промелькнуло что-то очень похожее на вину, страдание и еще бог знает что. Глубоко вздохнув, он деловым тоном поинтересовался. «Когда думаешь начинать?» «Хороший вопрос. Для того, чтобы осуществить задуманное, придется обращаться и к свету, и к тьме. Но в основном предстоит работать с темной частью силы. Если средь белого дня над зверофермой внезапно наступит ночь, вопросы возникнут и у обычных людей». Переступив с ноги на ногу, уверенно ответила. «Как начнет темнеть?» Князь присел на край стола, ровным тоном сказал. Чтобы разом поднять всех зверей, тебе для начала надо точно знать, где они находятся. Ничуть не сомневаюсь, что у тебя по этому поводу есть задумки. А то идеи у меня настолько шикарные, что аж тошно становится. Мне банально не хватает знаний. Приходится надеяться исключительно на зрительную память. А она у меня хромает, причем на обе ноги. В голове я уже составила примерную схему расположения шедов. Прикинула, сколько над каждым навесом находится клеток. К глубокому сожалению, местоположение будущих зомби знаю очень-очень приблизительно. Задумки есть. Не сдержавшись, я слегка поморщилась. Верно истолковав мою мимику, бывший преподаватель элитной магической академии мимолетно улыбнулся. А после все так же спокойно сообщил. «У светлых есть техника для обнаружения на конкретном участке живых и нежити». «В запасе у нас минимум три часа. Тебя научить?» Он еще спрашивает. «Бродить по темноте, искать трупики, словно грибы, а потом еще и оживлять по поодиночке – перспектива малоприятная». Положа руку на сердце, заниматься этим жутко не хотелось. Широко улыбнувшись, я искренне выдохнула. «Ты просто чудо!» Али в ответ лишь грустно хмыкнул.